Я была готова взяться за какие угодно мероприятия, лишь бы когда-нибудь осуществить мою горделивую мечту основать линию Финляндия-Панама. Я не сообщила Энцо Хьюпе о своих замыслах. Без его ведома заказала первую партию величайших в мире винных бочек и одновременно продала господину Агапетидису продукцию моих лесопильных заводов, загрузив ею два парохода. Так начался самый счастливый период моей жизни. Не скупясь, я наняла двух архитекторов, которые спроектировали из бочек жилища для одной семьи. Каждый гражданин, обладавший хоть каплей инициативы и счастливо получивший от государства заем, Весь труда добивался разрешение на аренду участка и на строительство. Так во всех уголках нашей страны поднялись густые всходы обитаемых бочек, и для человеческого самолюбия было щекотно приятно это новое сознание домовладельцев. В Пакила Хертуниеме, Лепявара, в Мункиниеме селились те, кто не хотел жить на колесах. Зато в Мальмё, Сеурасаари, Кяппюля, Куласаари бог миловал, и в Мянтюмяке становились табором намодизированные переселенцы, привыкшие вести подвижный образ жизни». Государственная комиссия по наименованию улиц, состоявшая из известных коммитологов и наименовательных советников, вновь обогатила топонимический словарь названий улиц. Так возникли улицы Диогена, Бачарная улица, Цинический проезд, шоссе Винного осадка, площадка Бачарного обруча, площадь Отвратившихся от мира и проспект Философа. По мере того, как жилищный кризис ослабевал, потребности людей возрастали. Чем крупнее господин, тем большая бочка ему требовалась. Я сообщил в Грецию, чтобы там спешно приступили к изготовлению бочек увеличенного объёма, таких, чтобы легко вмещались 100 квадратных метров полезной жилой площади потому что 9 из каждых 10 бочковладельцев пристраивали со всех сторон к своей основной площади столько дополнительных помещений, что первоначальный греческий стиль нарушался и даже совершенно исчезал. А общий вид оказывался чрезвычайно эклектичным и безобразным. Было просто неловко наблюдать всё это человеческое лукавство, на которое время от времени бросало свой застенчивый взгляд даже строительная инспекция. Классические чистые линии домов Бочек теряли своё первозданное очарование и свою романтичность. При каждом взгляде на густую поросль Бочек Энсюхию пе непременно доставал из кармана плоскую подружку, пропускал глоток для успокоения нервов и произносил: "Минна, ты меня извини, но эти ужасные архитектурные ансамбли напоминают бред алкоголика".